Глава вторая. 0,303% Игор Салазар выбросился из окна 39-го этажа и некоторое время лежал на мраморной плазе бесформенной грудой костей и окровавленного рваного мяса. Его родители так расстроились, что даже не захотели прийти посмотреть. Зато Роуэн пошел. Роуэн, демеш тигру, был кем-то вроде друга. Теперь Роуэн сидел возле постели тигра в восстановительном центре и ждал Когда тот придет в себя после процедуры темп излечения. Настроение отличное. В центре было тихо, мирно. Хороший отдых от шума и суеты, царивших дома. Ведь дом за последнее время наполнился таким количеством родственников, какое не вынесет ни одно человеческое существо. Двоюродные сестры, троюродные сестры, кровные родственники, полукровные А теперь еще и бабушка вернулась домой, сделав третий разворот. Явилась да еще и с новым мужем, и, в довершение всего, беременная. "У тебя будет еще одна тетя Роуэн», – провозгласила она. "Ну разве это не мило?" Все это порядком достало мать Ровена, поскольку на этот раз бабуля выбрала себе двадцатипятилетний возраст и стала на 10 лет моложе собственной дочери. Мать всерьез подумала тоже сделать разворот, хотя бы для того, чтобы стать ровесницей бабушки. Дедушка вел себя более разумно. Он был в отъезде в Евроскандии и ухаживал там за дамами, с честью неся на плечах свои достойные уважение 38 лет. Роуэн, которому было всего 16, твердо решил, что сделает первый разворот только после того, как вдоволь налюбуется своими седыми волосами. Да и не станет слишком омолаживаться, чтобы не приводить никого в смущение. Некоторые люди выбирают 21 год минимум, на который способна генетическая терапия. Правда, ходили слухи, что теперь они усиленно работают над тем, чтобы желающие смогли вернуться в подростковый возраст. Нелепость с точки зрения ровена. Вряд ли человек в здравом уме и твердой памяти захочет снова стать тинейджером. Роуэн взглянул на приятеля и увидел, что тот открыл глаза. И изучающий смотрит на него. Привет, сказал Роуэн. Сколько? спросил Тигр. «Четыре дня. Тигр победно взметнул вверх сжатые кулаки. Есть новый рекорд. Он посмотрел на свои руки, словно оценивал повреждения. Конечно, никаких повреждений не было. Человека после темпа излечения не возвращает сознание, пока есть хоть что-то, что еще нужно лечить. Ты думаешь, это из-за этажа или же из-за того, что там во мрамор? спросил Тигр. Скорее всего, из-за мрамора, проговорил Роуэн. Как только ты достигаешь максимальной скорости, высота уже не играет роли. Я его разбил, они заменили плитки. Не знаю, Тигр. Это было здорово, но хватит об этом. Тигр откинулся на подушку, чрезвычайно довольный собой. Самый крутой удар, круче не бывало, сказал он удовлетворенно. Роуэн понял, ему хватило терпения, чтобы дождаться пробуждения приятеля, но теперь, когда тот пришел в сознание, терпение иссякло. "На кой черт ты это делаешь?" спросил он. "Я имею в виду, что это же время коту под хвост". Тигр пожал плечами. Мне нравится лететь вниз. Классное чувство. Кроме того, я должен постоянно напоминать предкам, что их салат все еще здесь. Роуэн усмехнулся. Именно он придумал словосочетание сочетание салат которое отлично описывало место, которое мальчишки занимали в своих семьях. Оба они, и Тигр, и Роуэн, родились где-то посередине череды своих сестер и братьев. Были стиснуты ими со всех сторон и отнюдь не являлись любимцами родителей. Нашей семейка – это сэндвич, говорю Роуэн. Парочка моих братьев это мясо, сёстры сыр и помидоры. А я, как мне кажется, листик салата. Шутка прижилась, и Роуэн основал в школе клуб «Кочаны айсберга, который теперь насчитывал две дюжины членов, хотя Тигр постоянно над ними потрунивал и заявлял, что отколется и начнет революцию латука. Тигр принялся слегать из окон несколько месяцев назад, Роуэн тоже разок попробовал и нашел боль от падения ни с чем не сравнимой. Но из-за этого он отстал в школе, и родители пригрозили ему самыми страшными карами, осуществление которых не состоялось. Одно из преимуществ того, что в семье ты салат. В общем, удовольствие от падения не уравновешивало тех сложностей, которые у Ровена возникли. Тигр же напротив, стал настоящим фанатом падений, даже зависимость возникла, как у наркомана. Ты бы подыскал себе другое хобби, приятель, говорил Роуэн. Первое восстановление ведь бесплатное, а остальные влетают твоим предкам в копеечку. Это точно, но у них нет выбора. Они ведь должны тратить на меня свои деньги. Может быть, они предпочли бы купить тебе машину? Тигр покачал головой. Восстановление обязаловка, машина по желанию. Если их не заставить тратиться, они и не будут. С этим Роуэн поспорить не мог. У него самого не было машины, и он сомневался, что предки когда-нибудь ему ее купят. Все де же дешёвая отмазки. Посмотри на автотакси: и чисто, и эффективно, и работает без водителя. Какой смысл тратиться на то, что тебе совершенно не нужно? А сами так и швыряли деньгами, только не в его направлении. Салат, грубая жратва, сказал Тигр. Если время от времени не вызывать у них расстройство желудка, никто на нас и внимания обращать не станет. На следующее утро Роуэн лицом к лицу столкнулся со жнецом. Кое-кто говаривал, что время от времени видели его на районе, но чтобы тот заявился прямо в школу, Роуэн был сам виноват. Пунктуальность никогда не являлась его сильной стороной, а сейчас к тому же он обязан был по утрам езкартировать в школу всех своих многочисленных братишек и сестренок и только потом, прыгнув в автотакси, мчаться на уроке. Вот и сейчас только приехал и направился к окну регистрации, когда из-за угла вышел жнец, в развевающейся на ходу мантии цвета слоновой кости. Однажды путешествуя семьёй, Роун от Колосс от группы и встретился лицом к лицу с пумой. Примерно то же самое он чувствовал и сейчас. Сердце подпрыгнуло и замерло, а вниз спины и промежность налились тяжелой слабостью. Либо дерись, либо беги, так отреагировало тело. Но Роуэн не сделал ни того, ни другого. Он победил голос плоти и спокойно поднял вверх руки. Он считал, что именно так нужно поступать в таких случаях, чтобы казаться выше ростом. Его уловка сработала. Зверь отпрыгнул в сторону а Роуэн, таким образом избавил себя от визита в местный восстановительный центр. Сейчас, столкнувшись с жнецом, Роун испытал то же желание поднять руки вверх и отпугнуть жнеца. Мысль показалась столь забавной, что он неожиданно для себя засмеялся. Вот уж точно, как не следует поступать, лицом к лицу со жнецом. "Покажи мне дорогу в главный офис", попросил его жнец. Роун поначалу решил объяснить жнецу, как тому добраться до места, а самому улизнуть в обратном направлении, но потом всё, что так поступают лишь трусы. Я как раз туда иду, сказал он. Могу вас проводить. Женец оценит его готовность помочь, а заручиться симпатией жнеца не повредит. Роуэн вел жница, сталкиваясь в коридоре с другими школьниками. Кто-то из них, как и Роуэн, опаздывал, кто-то несся во весь дух выполнять поручение преподавателя, когда жнец приближался к ним, они глупо таращились и готовы были слиться со стеной. Теперь, когда вокруг в коридоре было столько напуганных глаз, сам Роуэн боялся значительно меньше. К тому же, не мог не замечать, как уважительно смотрели на него его однокашники. Ведь он был провожатом самого Жнеца. Только когда они достигли главного офиса, стала ясной причина прихода Жнеца в школу. Он явился на жатву, и жертвой должен был стать один из соучеников Роуэна. Как только жнец вошел, в офисе повскакивали с мест, и он не стал терять времени. "Прошу немедленно вызвать в офис Кола Уитлока", сказал он. "Кола Уитлока?" переспросила секретарша. Жнец не стал повторять своих слов, потому что был уверен, что секретарша расслышала все. она просто не хотела верить. "Да, ваша честь, немедленно вызываю". Роуэн знал Кола Черт побери, да в школе все знали Кола. Он учился в предпоследнем классе и поднялся до квотербека школьной команды. С ним они запросто впервые за все время существования школы станут чемпионами лиги. Когда секретарша делала объявление по внутренней связи, голос ее явственно дрожал. Произнося имя Кола, она закашлялась и едва не задохнулась. Женец терпеливо ждал прибытия Кола. Последнее, что Роуэн хотел бы сделать, так это восстановить против себя жнеца. Вообще-то ему давно пора было рвануть к окну регистрации, забрать свой пропуск и бежать в класс. Но, как и в случае с Пумой, он решил не отступать. И это был момент, который изменил всю его жизнь. Вы собираетесь забрать нашего квотербека, нашу звезду, проговорил Роуэн. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Лицо жнеца, столь дружелюбное мгновение назад, превратилось в надгробный камень. "Не понимаю, почему ты должен вмешиваться", сказал жнец. "Вы пришли в мою школу, потому я и вмешиваюсь", сказал Роуэн. Затем чувство самосохранения в нем возобладало, и он засеменил к окну регистрации, где жнец его уже не увидит. Протянул записку от родителей, повторяя про себя в полголоса. «Дурак! "Дурак, дурак, дурак". Ему очень повезло, что он не родился тогда, когда смерть была обычным естественным делом. Вряд ли он дожил бы до зрелых лет. Выходя из главного офиса, Роун увидел, как женец ведет Кола Уитлока в кабинет директора. Кол бросал по сторонам унылые взгляды. Директор сам по своей воле выскочил из кабинета встал всматриваться в лица собравшихся учителей. Словно ожидал прочитать в их наполненных слезами глазах объяснение тому, что происходит, но они только качали головами. Роуна, похоже, никто и не замечал. Кто обратит внимание на салат, когда тут собираются проглотить кусок говядины? Он скользнул мимо директора, который успел лишь тронуть его за плечо. "Сынок, ты ведь не хочешь туда идти, верно?" спросил он. "Конечно, не хочет." Но он все таки пошел и прикрыл за собой дверь. Рабочий стол директора являл собой образец порядка и чистоты. Перед ним стояли два кресла. В одном сидел жнец, в другом сгорбившись и всхлипывая кол. Жнец буквально прожег Ровена взглядом. Настоящая пума, подумал Роуэн. Только это действительно могла прервать твое существование навсегда. Его родителей здесь нет сказал Роуэн Жнецу, объясняя свое присутствие. А с ним обязательно должен кто-то быть. Ты имеешь какое-то отношение к его семье? А это важно? Кол поднял голову. Пожалуйста, пусть Роун останется, попросил он. "Это Роуэн", поправил его Жнец. Ужас на лице Кола сто крат усилился, словно своей ошибкой он скрепил решенное дело. Я знал это, знал. Я все знал. Несмотря на свой рост и напускную храбрость, Кул был всего навсего испуганным маленьким ребенком. Неужели мы все такими становимся в самом конце? Наверное, об этом знает только жнец, подумал Роуэн. Вместо того, чтобы отослать Роуэна, жнец сказал: "Возьми стул и устраивайся поудобнее". Пока Роуэн обходил стол директора, вытаскивал кресло из-за стола и усаживался перед жнецом, его мучили вопросы: иронизирует ли жнец, воспринимает ли его слова как сарказм, или же он просто не знает, что устроиться поудобнее перед ним в принципе невозможно. Вы не можете лишить меня жизни, умолял Кол. Мои родители умрут, просто умрут. Не умрут, поправил его Женец. Они будут жить, как жили. Вы что, не дадите ему несколько минут, чтобы приготовиться? спросил Роуэн. Ты Учишь меня исполнять мои обязанности? Ответил женец вопросом на вопрос. Я просто взываю к вашему милосердию. Женец внимательно посмотрел на него, но теперь его взгляд был совершенно иным. Он не просто старался подавить взглядом любое сопротивление собственной воле. Он словно пытался что-то вытащить из ровнына, взгляд его был изучающим. Я занимаюсь этим долгие годы проговорил жнец. Если исходить из моего опыта, то быстрота и безболезненность во время жатвы и есть то самое милосердие, о котором ты говоришь. Тогда, по крайней мере, объясните ему, почему вы выбрали именно его. В чем причина? Да нет тут никакой причины, роуэн сказал кол. Всё это чисто случайно, никакой долбанной причины. Но в глазах жнеца мелькнуло нечто, что дало Роуну понять, что выбор Кола в качестве жертвы случайным не был. Поэтому Роуэн и продолжал настаивать. Ведь есть какое-то основание для вашего выбора, не так ли? Жнец вздохнул. Он не был обязан что-либо объяснять. В конце концов он был жнецом и во всех отношениях находился над законом, а потому ничего не должен был говорить о своих мотивах. Ничего и никому но все таки решил сделать это. Если исходить из статистики века смертных и вывести за пределы уравнения людей преклонного возраста, то 7% смертей обычно были сопряжены с использованием автомобиля. Из них 31% был вызван алкоголем, а из этих 31% 14% приходилось на тинейджеров, Женец взял со стола директора калькулятор и протянул Ровену. Посчитай сам. Набирая цифры Роуэн старался не торопиться, зная, что для Кола сейчас каждая секунда целая жизнь. «Ноль целых триста три тысячных процента», наконец произнес Роуэн. А это означает, сказал Женец, — что этому профилю соответствует трое из каждой тысячи душ. И их я забираю. Твой друг только что получил от родителей новую машину, за рулем он употребляет алкоголь. Я действительно делаю произвольный выбор, но лишь из подростков с подобным профилем. Коул спрятал лицо в ладонях, сквозь пальцы струились слезы. Я идиот! Он так сильно прижимал ладони к глазам, словно пытался вдавить их глубоко в голову. Ровен сжался в своем кресле. "Довольно", произнес Жнец. "Пора". Из складок мантии он извлек небольшую пластину, которая удобно укладывалась на его ладони. Тыльная сторона пластины была покрыта чем-то вроде ткани, лицевая сияла металлическим блеском. "Кол, я приготовил для тебя это. Удар, который вызовет остановку сердца. Смерть мгновенная и безболезненная". Гораздо лучше, чем тот кошмар и страдания, которые ты пережил бы, если бы умер в автокатастрофе век смертных. Неожиданно Кол протянул руку, схватил Роуна за ладони крепко сжал. Роун не противился. Он не принадлежал к семье Кола, и до сегодняшнего дня они даже не были друзьями, но, как там говорится в пословице, перед лицом смерти все мы братья. А интересно, если бы в мире совсем никто не умирал, Мы что, стали бы совсем одинокими? Роуэн тоже сжал руку Кола, молчаливое обещание не оставить того в последнее мгновение. Хочешь что-нибудь передать людям? спросил Роуэн. Миллион всего, ответил Кол. Только никак не могу сообразить. Роуэн решил, что сам за Кола поговорит с теми, кто его любил и кого любил он. Это будут нужные слова, слова утешения. Роуэнс сможет придать смысл бессмысленному. «Боюсь, что тебе придется отпустить его руку, сказал, обращаясь к нему жнец. Нет, покачал головой Роуэн. Тогда удар остановит и твое сердце, предупредил жнец. Ну и что, сказал Роуэн. Меня же восстановят», – и добавил. Если, конечно, вы не собираетесь покончить и со мной. Роуэн понимал, что провоцирует Жнеца. И тот вполне может лишить жизни и его. Но несмотря на риск, он был рад, что сделал так, как хотел. "Хорошо", сказал Жнец и ни секунды не раздумывая прижал пластину к груди Кола. В глазах Роуэна побелело, потом почернело. Его тело содрогнулось в конвульсии, он вылетел из кресла и ударился о стену. Для Кола все, вероятно, прошло безболезненно, но не для Роуэна. Боль была немилосердна, много сильнее, чем то, что способен вынести человек. Но постепенно содержащиеся в крови Роуэна микроскопические наночастицы стали выделять успокаивающие пептиды. Боль начала ослабевать, зрение прояснилось, и Роуэн увидел, как женец, склонившись над лежащим в кресле телом Кола, прикрывает его невидящие глаза. Колвитлок был мертв. Наконец, Жнец встал и протянул Роуну руку, но тот ее не взял. Поднявшись с пола, Роуэн, хотя и не испытывал никакой благодарности по отношению к Жнецу, сказал: "Благодарю вас за то, что позволили остаться с колом". Некоторое время Жнец изучающе смотрел на него, а потом сказал: "Ты рисковал собой ради юноши, которого едва знал?" Ты пытался успокоить его в его смертный час, подвергнув себя боли удара. Ты вызвался стать свидетелем, хотя никто тебя об этом не просил. Рон пожал плечами. Я сделал то, что сделал бы каждый. А что? Были желающие? Спросил Жнец, придвинувшись к нему. Твой директор, его подчиненные? или кто ты -то из той дюжины учеников, что проходили мимо? Нет, вынужден был признать Роуэн. Но что из того, что я сделал это? Он же все равно мертв, И вы лучше меня знаете, что люди говорят о благих намерениях. Женец кивнул и взглянул на свое кольцо. Такое увесистое, такое авторитетное. Я полагаю, ты попросишь меня об иммунитете, спросил он. Роуэн покачал головой. Мне ничего от вас не нужно. Справедливо, сказал Жнец, направился к двери, но поколебавшись мгновение, повернулся к Роуну. Хочу тебя предупредить, что кроме меня ты ни от кого не услышишь доброго слова за то, что сделал сегодня. Помолчав, Жнец добавил: И помни, что благими намерениями высланы многие дороги, и не все они ведут в ад. Удар был резким, как электрический разряд, и особенно потому, что Роуэн не ожидал его. Это случилось прямо перед ланчем, когда Роуэн стоял в раздевалке. Этот удар бросил его на ряд шкафчиков, которые ответили гулом стального барабана. Ты был там, и ты не остановил жнеца. Глаза Мары Павлик пылали горем и праведным негодованием. Казалось, своими длинными ногтями она сейчас проникнет в его ноздри и вырвет ему мозг. Ты просто позволил ему умереть. Последний год Кол был бойфрендом Мары, так же как и он. Мара училась в предпоследнем классе. Была личностью популярной и при иных обстоятельствах вряд ли даже заговорила бы с таким мусором, как ученик второго класса. Но сегодня обстоятельства были экстраординарными. «Все было не так, успел сказать Роона, передив Мару. Кроме того, на этот раз он выставил руку и отвел удар. Мара сломала ноготь, но ей было наплевать. Смерть Кола заставила ее забыть о пустяках. «Все было именно так, кричала она. Ты и пошел туда, чтобы посмотреть, как он умирает. Постепенно стали подходить другие, как обычно делают люди, привлеченные ароматом конфликта. Роуэн попытался найти в толпе хоть одно сочувственное лицо, лицо того, кто мог бы встать на его сторону, но на физиономиях одноклассников было написано только отвращение. Мара и говорила и наносила удары от имени всех, кто здесь собрался. Это было полной неожиданностью. Не то чтобы он ждал дружеских похлопываний по плечу за то, что он разделил сколом последние мгновения его жизни, но на такие бессмысленные обвинения он совсем не рассчитывал. "Вы что, чокнулись?" закричал Роуэн на Мару и всех стоящих позади нее. "Никто не может запретить Жнецу заниматься его работой". А мне плевать, вопила Мара. Ты мог бы хоть что-нибудь сделать, но стоял и просто смотрел. Я сделал кое-что. Я я держал его за руку. Мара толкнула Роуана на шкафчик с такой силой, которой он от нее никак не ожидал. Ты врешь! Он никогда не протянул бы тебе руки. Он бы до тебя даже не дотронулся, потом добавила. Это я должна была держать его за руку. Стоящие вокруг хмурили брови и шептались, но достаточно громко для того, чтобы Роуэн услышал то, что они говорили. Он шел по коридору со Жнецом так, словно они лучшие друзья. Они в школу вместе пришли? Да он совета Жнецу, кого забрать? Кое-кто мне говорил, что он даже помогал Жнецу. Роуэн бросился к ученику, высказавшему последнее обвинение. Ральфи, кажется. От кого ты слышал, крикнул он. В комнате никого не было, дебил. Но это не играло никакой роли. У сплетни своя логика, не общепринятая. Ты слышишь? настаивал Роуэн. Я не помогал жнецу, я помогал Колу. Ну да, побыстрее отправиться в могилу, усмехнулся кто-то, и все одобрительно хмыкнули. Бессмыслица какая-то. Он был осужден и приговорен, и чем больше он всё отрицал, тем сильнее они были убеждены в его вине. Им не нужна была его храбрость, они довольствовались одним лишь объектом для обвинений, объектом ненависти. Они не могли излить свой гнев на Жнеца за то, Дэмиш был отличной мишенью. Наверняка он получил за это иммунитет, сказал один из друзей Ровена. Ничего я не получал. Вот отлично, проговорила Мара голосом полным презрения. Тогда я надеюсь, следующий жнец придет за тобой. Роуэн знал, она говорит искренне, и не только под влиянием момента. Если в следующий раз жнец действительно придет за ним, она будет рада известию о его смерти. Это была отрезвляющая мысль знать, что в этом мире существуют люди, которые страстно желают, чтобы ты умер. Но к чему приведут подобные мысли? В конце концов, эта враждебность живет только в стенах школы и больше нигде. Только теперь смысл предупреждения, сделанного жнецом, дошел до Ровина. Никто не погладит его по головке за то, что он сделал для Кола. Женец оказался прав, и Роуэн ненавидел его за это так же сильно, как остальные школьники ненавидели Ровина. 2024 год. Год, про который знает каждый школьник. Это был год, когда мощь вычислительной техники стала безграничной. По крайней мере, никто уже не был в состоянии ее измерить. В этом году мы узнали. Мы узнали все. Облако превратилось в гипероблако, и все известное и неизвестное сконцентрировалось там доступно для любого, кто хотел получить доступ. Но как это происходит и совсем прочим, как только мы овладели бесконечным знанием, оно утратило свою важность, стало менее насущным. Конечно, у нас есть ученые, которые штудируют то, что мы уже знаем. Но в чем цель этих студий? Раньше люди учились и изучали мир для того, чтобы улучшить и мир, и собственную жизнь. Но совершенный мир не нуждается в улучшении, как и почти все, чем мы заняты. Учеба, от начальной школы до высших академических степеней есть для нас просто способ занять себя. В 2042 году мы победили смерть и перестали считать годы. Нет, несколько десятилетий мы еще вели им счет, но потом перестали. Для бессмертных время не имеет значения. Не помню точно, как и почему мы перешли на китайский календарь: год собаки, год козла, год дракона и так далее. Не помню также, когда по всему миру активисты движения в защиту животных стали отстаивать права своих любимых видов, добавив в список летоисчисление год выдры, год кита и год пингвина. И не могу также сказать, когда было решено избегать повторений каждый год именовать животным еще не встречавшимся в перечне лет. Все, что я наверняка знаю, так это то, что сейчас у нас год оцелота. Что же до того, что я не знаю, то любой желающий может посмотреть это в гипероблаке. Из журнала Жнеца Кюри.